Глава первая. Прошло семь лет. Волнуешься? Совсем немного. Я с интересом разглядывала изменившиеся за годы моего отсутствия родной город. Дома стали выше, яркая реклама переливалась неоновым цветом. В этот вечер было так же жарко, как и в тот последний, который я провела здесь. Днём-то пух кружил белыми снежинками в раскалённом воздухе. Солнце обжигало кожу, а на душе было неспокойно. «Регина, всё нормально?» Мужчина, сидевший рядом почти всю дорогу, вглядывался в мое лицо, поправил прядь волос, пропуская ее через пальцы. Ему очень нравилось так делать. «Да, Сережа, все хорошо. Не волнуйся, пожалуйста. Моя семья тебя не съест. Хотя они могут. Это всего лишь ужин, он ни к чему не обязывает. Зять открывает новый ресторан. Они год назад с сестрой вернулись из Москвы решили, что столичная жизнь полна суеты. Представляю». Поправила легкую ткань кремового платья, разгладила складки на коленях, посмотрела на сидящего Сергея. Он нравился мне. Заботливый, внимательный. Костик к нему привык. А еще у него добрые глаза. Сегодня как раз открытие ресторана. Мы попали с корабля на бал. Это точно. Не прошло и двух дней после нашего возвращения из Италии, как светская жизнь начала затягивать. Автомобиль остановился, Сергей вышел первым, открыл дверь и подал руку. Я вышла наружу, придерживая подол платья, огляделась по сторонам, остановив взгляд на красивых буквах названия ресторана, что сверкали на фоне темного неба. «Диана». Интересное название для ресторана. «У меня странный зять и сестрица с манией величия. Это в честь нее?» «Очень красиво. Должно быть, мужчина любит свою женщину». «Не могу сказать точно, мы редко видимся. Помнишь, год назад я хотел тебя с ними познакомить? Они прилетали в Италию, но ты заболела». «Да, помню». Моя рука оказалась в его большой теплой ладони, но было ощущение, что меня начинает колотить от холода. И зачем только надела платье с открытыми плечами, сжала в другой руке маленькую сумочку с телефоном, в любой момент мог позвонить отец, надо ответить. Но в груди нарастало предчувствие нехорошего. И, пожалуйста, не поддавайся на провокации сестрицы, не обращай внимания на ее дурацкие шуточки. Она любит пошутить? Можно сказать и так. Широкое крыльцо, много живых цветов. Зайдя в просторный холл, я подумала, что действительно попала на бал. В новом ресторане все было по-царски. Высокие потолки, шикарные хрустальные люстры, бежевые стены, картины, снова живые цветы, белоснежные скатерти, фарфор с позолотой, начищенные приборы. Играла живая музыка, как и в тот вечер, 7 лет назад. Дамы в вечерних платьях, мужчины в костюмах. А у меня ощущение дежавю. Все это уже было, только в другом месте. Я сама была другая. Ты трясешься, Регина? точно все хорошо нет хотелось кричать что все совсем нехорошо но я уже не та 18-летняя девчонка что убежала из страны напуганная разбитая раздавленная нелюбовью мужчины которому открыла свои чувства очень красивые рестораны не из дешевых точно да матвей сделал все с размахом а вот и он сам матвей нет этого не может быть это просто совпадение мужчин с таким именем сотни. Сильнее жала ладонь Сергея, начала смотреть в том же направлении, что и он во рту сразу пересохло. Мой спутник махнул рукой. Как зло при входе в зал ресторана народ разошелся в разные стороны, и нам навстречу шел мужчина в темном костюме и белоснежной рубашке без галстука. Уверенная походка, одна рука в кармане брюк, в другой телефон. Мужчина повернулся в сторону, с кем-то поздоровался, кивнул. Я за несколько метров чувствовала его животную энергетику и сил. За семь лет он практически не изменился. Только стал еще шире в плечах, волосы короче и с легкой сединой на висках, волевой подбородок, щетина, белый шрам на шее и такие же холодные синие глаза. Привлекательные и недоступный И еще опасней. Это был он. Матвей Жаров. Моя первая любовь. Моя первая боль. Мой злой рок. Но это все в прошлом. Теперь он для меня никто. «Сергей, рад тебя видеть с возвращением. Как там в Италии? Солнечно и красиво? Знойные итальянки еще не кольцевали тебя?» Мужчины обменялись рукопожатиями, обнялись, похлопав друг друга по спине. «Где сестрица? Почему ее не видно?» «Не знаю, где-то здесь, ты знаешь, ее невозможно оторвать от внимания людских масс». «Матвей, позволь представить тебе мою спутницу. Надеюсь, в будущем эта невероятная девушка станет моей невестой, а потом и женой. И она все-таки даст сделать себе предложение. Это Регина. Моя любимая Регина». «Регина?» Уверенно смотрю в синие глаза мужчины. В них непонимание и даже растерянность. А потом моментально вспыхивает огонь гнева. Но Жаров хорошо держит себя в руках. Стоит отдать ему должное, всегда справлялся с эмоциями. Наверное, ни одну фирму разорил за эти годы, и ни одну девочку соблазнил. Регина Левицкая. Не спешу подать руку, как это положено. Улыбаюсь, внимательно разглядывая Матвея, прижимаясь к своему спутнику плотнее. «У вас необычное старинное имя. Вы знали, что оно означает «дарованный Богом»?» «Да, я знаю его значение». «Так вы чувствуете?» «Что?» «Связь со Всевышним». Молчит или желваки играют на скулах Не нравится, да, когда перед тобой женщина не выпрыгивает из трусов? Ты ведь к этому привык? Сергей смотрит на нас с лёгким непониманием, я улыбаюсь уже ему. «Так мы будем ужинать?» «Да, конечно. Матвей, где наш столик?» «В центре зала, там отец». «Пойдём?» «Милый, ты иди, а мне надо в домскую комнату, я вас найду». Медленно разворачиваюсь, чувствую обнаженной спиной взгляды двух мужчин, но больше всего прожигает именно Жарова. Подхватив подол длинного платья, стараюсь не шататься, а сам уж тормит от эмоций, но держу себя в руках. Он никто для меня. Прошлое, к которому не возвращается. И пусть он горит в аду вместе с этим рестораном, названным в честь жены, но этот вечер я выдержу. Ведь так приятно видеть непонимание и гнев в его глазах. Он ведь не знает самого главного и никогда не узнает.